Глава третья. Моё самоубийство. «Да, это ужасно», — говорил я сам себе в своей комнате. «Всё ужасно. И этот салат, и нянька, и пожилой литератор, и незабвенная пойми, вообще вся моя жизнь». За окнами ныл осенний ветер, оторвавшийся железный лист громыхал. По стеклам полз полосами дождь. После вечера с нянькой и гитарой много случилось событий, но таких противных, что и писать о них не хочется. Прежде всего я бросился проверять роман с той точки зрения, что, мол, пропустит его или не пропустит. Ясно стало, что его не пропустят. Пожилой был совершенно прав. Об этом, как мне казалось, кричала каждая строчка романа. Проверив роман, я последние деньги истратил на переписку двух отрывков и отнес их в редакцию одного толстого журнала. Через две недели я получил отрывки обратно. В углу рукописи было написано «Не подходит». Отрезав ножницами для ногтей эту резолюцию, я отнес эти же отрывки в другой толстый журнал и получил через две недели их обратно с такой же точно надписью «Не подходит». После этого у меня умерла кошка. Она перестала есть, забилась в угол и мяукала, доводя меня до исступления. Три дня это продолжалось. На четвертой я застал ее неподвижной в углу на боку. Я взял у дворника лопату и зарыл ее на пустыре за нашим домом. Я остался в совершенном одиночестве на земле, но, признаюсь, в глубине души обрадовался. Какой обузой для меня являлся несчастный зверь? А потом пошли осенние дожди, У меня опять заболело плечо и левая нога в колени. Но самое худшее было не это, а то, что Роман был плох. Если же он был плох, то это означало, Что жизни моей приходит конец. Всю жизнь служить в пароходстве? Да вы смеетесь. Всякую ночь я лежал, тараща глаза, в тьму кромешную и повторял «Это ужасно!» Если бы меня спросили, что вы помните о времени работы в пароходстве, я с чистой совестью ответил бы «Ничего!» Калоши грязные у вешалки, чья-то мокрая шапка с длиннейшими ушами на вешалке. И это все. «Это ужасно!» — повторял я, слушая, как гудит ночное молчание в ушах.